Глава 21. Разбуженный среди ночи дознаватель Дан наконец-то выглядел на свой настоящий возраст. А Уж ворчал так, будто его уже настигла старость, но чем больше аргументов выкладывали перед ним Скай и Пит, тем бодрее он становился. Идея поднять с постели сперва Неара, а потом и его папашу, наполнила дознавателя не совсем благопристойной злой радостью. «Поехали!» решительно заявил он, собравшись и прихватив пухлую папку с делом. «А то чего это мы не спим, а они дрыхнут?» Но первой с постели пришлось поднять комендантшу. Благопристойная пожилая дама, которую Скай видел при свете дня, в ночи и прям превращалась в порождение темного мира. К сожалению, не буквально настоящей нечистью у волшебников разговор короткий. Здесь же пришлось битых пол свечки объяснять, кто они таковы и почему дело никак не может подождать до побудки. В итоге Дан все таки победил. Но далось ему это совсем непросто. Скай даже мысленно посочувствовал Ниару, если тот сейчас вздумает хоть слово дознавателю поперек сказать. Но еще через свечку все сочувствие развеялось, как дым от этой самой свечки. Студент то вспоминал о своих правах, то утверждал, что никакой семьи у него нет вовсе, и предлагал дознавателю самому доказывать обратное. Заводиться, кажется, начал даже невозмутимый обычно Пит. Ник в разговор не вмешивался, но на его лице было явственно написано желание скормить упрямого студента темнецам. Самое досадное, что все нужные сведения непременно были записаны в личном деле Ниара, но для того, чтобы их получить, следовало разбудить сперва секретаря школы, а потом, возможно, и секретаря гильдии, чтобы узнать не только адрес Ниарова отца, но и сведения о другой его собственности. Не обязательно ведь творить злодеяния в собственном подвале. Может, у него для этого есть отдельный домик? Но достопочтенные волшебники, недовольные ночным подъемом, вполне могли устроить слишком наглому дознавателю настоящие неприятности, да и времени на смену плана уже попросту не было. Ниара же, кажется, злость собравшихся по его душу только забавляла. Он, конечно, не знал, что случилось и почему ночным визитерам так нужен его отец, но на лицах Дана и Пита уже читалась готовность перейти к крайним мерам добычи информации. Скай, признаться, был близок к тому, чтобы с ним согласиться. «Может, я всегда здесь жил, и меня породил дух студенчества?» Выдвинул очередное предположение Ниар. «Хотите, подскажу, как его вызвать, чтобы допросить?» «Хватит ерничать! Дознаватель, взвинченный до крайности, треснул по столу папкой. Из папки разлетелись листы с зарисованными для предъявления портным платьями. Скай поднял три листа, остальные собрал сам Дан, а пара листочков оказались в руках Ниара. «Откуда это у вас?» спросил парень, внимательно оглядывая рисунки. «Дайте другие, мне нужно все посмотреть!» Дан зыркнул на студента, но тот больше не насмешничал. Чем-то эти платья его заинтересовали. Дознаватель протянул ему все оставшиеся 48 рисунков. Ниар сразу отложил изображение старых нарядов. С новыми повозился немного, затем разделил их на две стопки. В одной, насколько помнил Скай, оказались платья девушек с первых восьми картин, за вычетом пропавшей шестой. Во второй — последние пять. «Откуда это?» «Из материалов следствия», — ответил Дан. «Я хочу знать всё!» — заявил студент. «Сначала расскажи, что ты знаешь о платьях», — отрезал дознаватель. Ниар помолчал, снова глянул на рисунки, потом сказал... Это платья, из-за которых мама плакала. Он, папаша, каждый год приказывал маминой служанке шить два одинаковых платья. Одно для мамы, второе для очередной любовницы. Ну, все так думали, потому что платья были по разным меркам. Вот эти я точно узнаю. А эти...» Он постучал пальцем по последним пяти рисункам. «Видимо, появились, когда я из дома ушел. Мама делала вид, что ничего не знает, и платье надевала. Но глаза у нее всегда были заплаканные». Ниар решительно поднялся и заявил. «Я поеду с вами!» «Куда?» — удивился Дан. «Но это же папаша их убил. Вы ведь так думаете?» — не столько спросил, сколько констатировал Ниар. «Я вам расскажу все, что знаю, а вы возьмете меня с собой. Хочу увидеть, как его арестовывают! И, кстати, что именно вы нашли в подземелье? Трупы?» «Призраков», — ответил Скай. «Призраков, запечатанных в картины». «В пейзаже?» — спросил Ниар. «А почему пейзажи?» — ухватился Дан. Отец каждый год в конце весны дарит матери картину. Пейзаж, леса, горы, ничего выдающегося. Маме они не особо нравятся, но отцу наплевать, кому что нравится. Важен только он сам и заведён им традиции. Некоторые служанки думали, что он сам их рисует. В начале весны он всегда где-то целыми днями пропадает. Служанки говорили, что от его одежды пахнет чем-то таким, художественным. Думают, что это очень романтично. Дуры. А я всегда полагал, что он просто покупает эти картинки, чтобы, ну даже не знаю, то ли извиниться за очередной роман на стороне, то ли наоборот, на память о нем. Извиняться, это все-таки не в попашенных привычках. Ниар принялся одеваться. Дан переглянулся с Питом. Запротоколируя познание этих платьев по всем правилам, подсказал Пит. Ну а явиться в дом собственного отца мы молодому человеку запретить никак не можем. Ниар фыркнул, но наполнил чернильницу и быстро написал требуемую бумагу. Присыпал специальной пудрой, чтобы высушить чернила. И протянул Дану. Теперь едем. Вчетвером в экипаже оказалось тесновато. К тому же Ниар с Ником так демонстративно старались не коснуться друг друга даже краем одежды, что с Каю с Даном совсем не оставалось пространства. По счастью, ехать было совсем недалеко. Отчий дом Ниара располагался в соседнем с гильдией и общежитием квартале, где издревле селились состоятельные волшебники. Особняк за витиеватой кованой оградой был не слишком большим, но уютным. Скаю подумалось, что обывателю никогда не придет в голову, что чудовище может жить в таком вот доме с резными балкончиками и белыми колоннами. Злодею полагается зловещая черная башня, ну или на худой конец и мрачный особняк с горгулями на крыше. По пути они уже выяснили у Ниара, что его отца зовут Нокс Стезиус, а прадеда звали Барт Силаниус. И что бабушка Рена Стезиус, в девичестве Силаниус однажды сошла с ума и сожгла загородный дом вместе с собой и мужем. Отец Ниара был тогда еще совсем ребенком. Нокс Стезиус был библиотекарем. Наверняка тем самым невзрачным типом, с которым чуть не столкнулся Линд в день знакомства со Скаем, унося модель заклятия. По ней злодей догадался, что кладоискатели, якшающиеся с его непутёвым сыном, добрались до заветной двери. И принял соответствующие меры. Привратника у стезиусов не было. Волшебники традиционно держали очень мало прислуги, перекладывая всевозможные бытовые дела на магические вещицы. Чистоту поддерживали заклятиями. Нерушимость, наложенная на вещи, избавляла от мелкого ремонта. Тепловик грел комнату без возни с камином. По-настоящему необходимы в доме волшебника были, пожалуй, только конюх и повар. Прочая прислуга оставалась скорее данью старым традициям. На узорчатом столбике ворот виднелся маленький изящный молоточек. Конечно же, будь он обычным, услышать его из дома было бы совершенно невозможно. Однако вложенная в вещицу волшебная сила пробежала по тонкой серебряной проволочке к колокольчику в доме. Вскоре ворота распахнулись, впуская экипаж. «Ник, остаёшься снаружи», — напомнил Скай. Помощник мрачно кивнул. Дверь в дом открыла заспанная служанка. При виде Ниара сон с нее моментально слетел. Кажется, остальных она не заметила вовсе. «Молодой господин, вы вернулись? Что-то случилось? У вас такая интересная прическа! Сейчас я разбужу госпожу, она будет так рада вас видеть!» При упоминании прически Ниар как будто бы даже слегка развеселился. Едва-едва отросшие волосы совершенно ему не шли, и без того слишком юный на вид студент выглядел мальчишкой-оборванцем. Но, видимо, само явление в дом в таком неприглядном виде казалось парню дерзким вызовом. «Спасибо, Нелли, но мы к отцу, по делу». Ну, а молодой господин, господин Нокс разгневается, очень-очень разгневается, подождите хотя бы до утра». Испугалась служанка. «Давайте я лучше разбужу госпожу, она обрадуется, а с господином вы поговорите за завтраком, он тогда будет не так зол». «Увы, милая Нелли, нам нужен именно господин Нокс», улыбнулся девушке Пит. «А с госпожой мы тоже побеседуем, но после». Наверху послышался шорох. Пит резво обогнул служанку и кинулся вверх по лестнице. Скай лишь чуть замешкался, но тут же припустил следом. За ним бросились Дан и Ниар. Кажется, служанка тоже присоединилась к процессии, стараясь на бегу образумить странных гостей. Когда Скай оказался наверху, в конце коридора как раз захлопнулась дверь. Волшебник обернулся, чтобы спросить у Ниара или служанки, это ли покои господина Нокса и обмер. Со стены прямо на него смотрел портрет девушки-шатенки в светлом платье. Никаких призраков в картине не было, но сходство с женщиной на рисунке, который показывал им Дан, потрясало. Незеркальное отражение внешности, как у близнецов, нет, какое-то трудноуловимое, но при этом очевидное сходство в выражении лица, в разлете бровей и строго сжатых губах. «Кто это?» — спросил волшебник. «Бабушка», — пожал плечами Ниар. «Госпожа Рена Силанус». «Портрет написан еще до свадьбы. Это имеет какое-то значение?» «Возможно», — ответил Дан, тоже оценивший сходство девушки на портрете и жертв убийцы. «Этот портрет вряд ли куда-то денется», — сказал Пит, сделав явственный акцент на этот. Действительно, обсуждать портреты, когда убийца, возможно, уничтожает улики, было не слишком умно. «Сначала задержание, потом разговоры», — согласился Дан. Конечно же, господин Нокс не собирался открывать дверь для разговора с представителем охраны гильдии. Добротная дубовая дверь, усиленная заклятием нерушимости, давала злодею возможность избавиться от всех улик, которые он держал в своих покоях. Но ведь наверняка картину он рисовал совсем в другом месте, так что уничтожить все свидетельства убийств он вряд ли сможет. Скай осторожно поставил на пол саквояж и присел на корточки перед дверью. После коварных ловушек подземелья от дверей он ожидал у любого подвоха. Но, к счастью, опасных ловушек в собственном доме господин Нокс не предусмотрел, только уже знакомый почти смешной замок, плюющийся краской. Видимо, здесь злодей ожидал скорее любопытную служанку, чем настоящих врагов. Редкостная самонадеянность. Возиться с замком в таких обстоятельствах нужды не было. Скай поднялся, размял руки и сшиб с двери нерушимость. Такие заклятия напрямую зависели от количества вложенной силы, а на ее нехватку Скай пожаловаться не мог. Это с тонким волшебством у него возникали сложности, а двери вышибать — самое то. Дан, которому Скай не рассказывал о своих новообретенных особенностях, сам ударил с усилением по теперь уже обычной двери. Дверь затрещала, но выдержала. Вскрикнула служанка, сработала ловушка на замке. По плащу дознавателя расплылось здоровенное фиолетовое пятно. Дан тихонько помянул лешачью мать и ударил снова. На этот раз дверь приоткрылась, но не распахнулась. Тяжелый стол, подпирающий ее изнутри, сдвинулся совсем немного. Дан снова выругался, добавил усиление и отшвырнул стол. Комната оказалась пуста. Насмешливо развивались длинные шторы на распахнутом окне. Сиротливо лежала посреди кабинета пустая рама от картины, не такая, как в галерее, но подходящая по размеру. Подрамник валялся рядом. Злодей решил не таскаться с громоздкой картиной и срезал холст. Нику совершенно не хотелось оставаться снаружи, пока все ловят злодея. Но в отличие от подземелья, где рисковал только он сам, здесь он понимал правоту старших товарищей. Поэтому травник прогуливался вокруг экипажа, посматривая в нетерпении на дом, но внутрь не совался. Когда наверху распахнулось окно, Ник сразу же стал незаметным и скользнул вплотную к стене. Дождавшись, когда худощавый мужчина с какой-то палкой под мышкой спустится с балкона по декоративной решетке, Он смешал пространство вокруг злодея, пуска поплутает на ровном месте. От человека явственно несло нежитью и страданиями. Ник сразу понял, что в руках у него вовсе не палка, а свернутый в рулон холст. Но засматриваться определенно не стоило. Даже если волшебник не понял, что именно происходит, к битве он был готов. На Ника обрушилась ловчья сеть. Двигаться травник теперь не мог, но оставался невидимым и продолжал путать врагу дорогу. Ник уже ожидал, что противник сейчас ударит очищением, но вместо этого неожиданно получил вспышку. Зажмуриться травник не успел. По глазам ударил ослепительный болезненный свет. Ник потерял концентрацию и стал видимым. Сам он все еще не видел ничего, а только услышал приближающиеся шаги, а потом живот пронзила острая жгучая боль. Шаги отдалились, потом сменились цоканьем копыт и шумом колес удаляющегося экипажа. Ловчая сеть пропала, позволив Нику упасть на дорожку. Хотелось свернуться в клубок и плакать от боли, но это было неимоверно глупо и унизительно. Все это и так уже слишком унизительно. Нужно зажать рану. Руки моментально заледенели, дрожали и не слушались, но умереть здесь это было бы совсем по-дурацки. Ник ощупал себя и нашарил разрез и горячее сырое пятно вокруг. Лезвия в ране не осталось, видимо, злодей унес нож с собой. Ник попробовал вспомнить, как делается лечение. Скай уже начал учить его этому заклятию. Свежие раны легко исцеляются волшебством, но до чего же больно? Сосредоточься! Внутренний голос появился как нельзя кстати, и был, как обычно, суров. Ты не сможешь сейчас лечить себя, сказал он. Но ну, тебе и не надо. Сюда скоро придут. Тебе нужно только зажать рану и не истечь кровью до возвращения Ская. Сверни край плаща и заткни рану. Беспомощно лежать и ждать подмоги было очень-очень противно. Но спорить с голосом не было сил. Ник зажал горящую колючим пламенем рану и приготовился к бесконечно долгому ожиданию. Друзья вернулись в вечность спустя.